Глава двадцать вторая. Там было пусто. Абсолютная девственная пустота. Я провел рукой, пытаясь нащупать что-то невидимое или отыскать какой-то знак. Бесполезно. Ничего. Мико, какого дьявола? У меня нет ответа, Инкарнатор. Значит, все было зря? Я проделал весь этот путь, внедрившись в Тимус, провел в нем больше месяца Прошёл это испытание, с помощью повелителя заставил ребят сделать невозможное. Напрасно. Я поставил на башню пустоты всё и остался в дураках. И что теперь? Таймер миссии загорелся жирными алыми нулями. Всё вокруг погасло. Снова швырнуло в абсолютную темноту, через мгновение сменившуюся приятным голубоватым мерцанием. Я увидел ребристую внутренность капсулы. Мягкий женский голос сообщил, что нейронное сопряжение отключено. Фантомные боли медленно угасали. Крышка древнего устройства начала плавно приподниматься. Эсси сидела у капсулы, обхватив себя руками. Остальные трибуты, уже одетая, группы столпились возле выхода. Выдал ли я себя? Вполне возможно. В последние минуты боя пришлось действовать предельно жёстко. Они не могли не ощутить странности, и сам выбор башни пустоты Мастер Кей, глядя на меня, сурово произнёс: "Грэйхольм, ты должен всем немедленно покинуть полигон". На пороге зала стояла Аурелия, словно выдернутая из роскошного городского приёма, в облагающем блестящим изумрудно-золотистым платье с провокационным разрезом. Голова Тимуса неотрывно смотрела на меня, и в взгляд не сулил ничего хорошего. Её псиполие, жёсткое и предельно сконцентрированное, ударило подобно резкому броску копья. Она не церемонилась. Это была открытая атака, а не разведка. Я не ожидал нападения, и она вполне воспользовалась фактором внезапности. В голове словно взорвалась бомба, в ушах зашумело, всё вокруг поплыло. Я пошатнулся, рухнул на колени, схватившись за капсулу, чтобы не упасть окончательно. Сила заклинательницы поражала. Она оглушала и настойчиво лезла мне в голову, не давая опомниться. Умницы Мику отключилась, чтобы не водить симбиотической активностью. Оле была поражена азур способностью. Мысли плыли, виски пронзала острая режущая боль, нарастающая с каждой секундой. Я был деморализован и выжат башней пустоты, а Аурелия демонстрировала совершенно невероятную ментальную мощь. Даже с моим источником 18-го ранга противостоять было нереально. Я изо всех сил пытался сосредоточиться, преодолевая пресс чужого давления. Сил и воли хватило только на защиту. Зарапывая пальцами гладкие металл-капсулы, пытался подняться, но ничего не выходило. "Всем выйти, быстро", повторила Аурелия, шаг за шагом приближаясь. Её глаза темнели, наливаясь азур свечением, и это выглядело жутко. На безупречный волосок к волоску причёски главы Тимуса я вдруг заметил тиару, венец из драгоценного металла. Но это было не простое украшение, а обруч-амплификатор, почти такой же, как хранился в моём криптере. Этим и объяснялась её невероятная мощь. Заклинательница использовала ментальный усилитель. Трибуты поспешно покидали зал полигона. Мигкнуло искажённое лицо Эсси с глазами, полными слёз, неодобрительно качающей головой мастер Кей и другие, испуганные, сметённые, совершенно не понимающие, что происходит. Сила давила, прижимая к земле. Я не знал, что делать. Принимать открытый бой с заклинательницей означало объявить войну Тимусу и городу. А к такому шагу я был абсолютно не готов. К тому же, она меня просто размазала в первые же секунды, и исход нашего внезапного поединка складывался далеко не в мою пользу. Да кто же она такая? Пря подалевая слабости боль, я всё-таки начал вставать и тут же ощутил сильный укол в районе шеи. Интерфейс сообщил об огромной дозе нейролептиков. Тело мгновенно парализовало, и я свалился навзничь, как обмякший куль. Сознание погасло через несколько секунд. Последнее, что удалось ощутить — холодное прикосновение металла, охватывающего шею. Разум вернулся вспышкой. Интерфейс медленно, неохотно проявился. А вот иконка нейросети оставалась неактивной, и я не торопился включать её, опасаясь подвоха. Первое, что бросилось в глаза — счётчик, накопленный о энергии, был пуст. Ноль из 49 тысяч пятисот. Больше 30 тысяч азур пропало бесследно. Это могло означать только одно — их откачали с помощью экстрактора, чтобы лишить меня азур способностей. Дерьмо ангела. Кажется, я опять попал. Очертания помещения сильно искажались свечением силового поля, окружающего меня мерцающей колонной. Судя по таймеру, прошло меньше получаса. Скорее всего, я ещё в Тимусе. Паралич понемногу отпускал. Я сидел на жёстком кресле с подлокотниками и прямой спинкой. Руки, ноги и туловище В нескольких местах охватывали алые энергетические кольца. Они слегка припекали, а стоило чуть пошевелиться, начали жечь совсем нехило. Я зашипел от боли, увидев, как на предплечье появилась чёрная полоса ожога, а майка задымилась, получив несколько аккуратных прорех. Шею плотно охватывал широкий металлический ошейник, очень похожий на те стражи, что использовал против нас Аскал. Диявольщина, опять в плену. Причём методы Откачка Азур, энергетические путы, ошейник, нейтрализующий аниму, говорили о том, что я полностью раскрыт, и скорее всего меня собираются допрашивать. Не шевелись, мальчик, донёсся насмешливый голос Аурелии. Она вошла в колонну извне, в том же изумрудно-сверкающем платье, только длинные волосы были уже распущены и струящейся золотистой волной падали на плечи. Ты разрежешь себя на куски, если будешь дёргаться. Предупредила она с лёгкой насмешкой. "Необходимые меры предосторожности, сам понимаешь". Я счёл за лучшее промолчать. Аурелия опустилась на кресло напротив, закинула ногу на ногу, поставила на низкий столик пузатый бокал, тончайший, как мыльный пузырь, на почти невидимой ножке. Он был наполнен голубоватой жидкостью, бурлящей и слегка сияющей. Даже на расстоянии я ощутил азурний нимб, источаемый напитком. "Что, знакомо?" усмехнулась Аурелия, заметив мой взгляд. «Извини, тебя не предлагаю». Она медленно отпила половину, и я убедился в правдивости своей догадки. В глазах заклинательницы появились синие огоньки, а её силуэт на мгновение окутала неяркая азур-аура. Зелье явно содержало азур и наверняка каким-то образом пополняло силы заклинательницы. «Итак, Свен Грейхольм, побеседуем», ровным голосом произнесла она. А, ты ведь любишь, когда называют по-другому, например, Грей. Она опять усмехнулась, показав идеальные зубы. И стало ясно, что ей совершенно точно известно почти всё. Я полностью раскрыт, моё позывное и моя сущность больше не тайна. Но почему мы всё ещё в Тимусе? Почему беседу со мной тет-а-тет -тет ведёт Аурелия? И где боевая группа инкарнаторов, которая по идее должна выдвинуться сюда по тревоге? Я прикинул возможный расклад. Первое, за мной следили с помощью блох. Второе, я окончательно прокололся на использовании повелителя в башне пустоты. Но несмотря на экстраординарные способности, Аурелия совершенно обычный человек. Интерфейс и Мику не опознали её. Она отвечает за атрибуты Тимуса, но инки в ней её компетенции это уровень выше. Либо она тоже инкарнатор, о котором вообще нет информации в архиве. Система Стеллары это сеть, связанная с терминалами и нейросетями Инков. Что знает один, становится достоянием всех. Но всё-таки систему можно обмануть. Чтобы сохранить инкогнито, достаточно не регистрировать новое тело-носитель, не пользоваться терминалами и не вступать в контакты с другими когиторами. У меня же вильнулись нехорошие подозрения. Предпочитаю Грей, да, произнёс я. А как обращаться к тебе? Наши взгляды скрестились. как клинки двух фехтовальщиков. Её жёсткий, давящий, угрожающий, совершенно не вяжущийся с ангельской внешностью мой, спокойный, изучающий, даже чуть расслабленный. Несмотря на путы, я неожиданно ощутила внутреннюю свободу. Маска сброшена. Теперь можно не притворяться. "Можешь называть меня как прежде", спокойно ответила Аурелия. Она выпрямилась и прищурилась, сжав подлокотники. Смелое платье Скорее открывающая, чем скрывающая идеальную фигуру заклинательницы, казалось совсем не подходящим для допроса задержанного. Она что, примчалась сюда прямо с какого-то светского мероприятия, или это специально рассчитано, чтобы смутить меня, отвлечь внимание от главного? Если ты всё расскажешь сам, будет гораздо проще, сказала она. Я не понимаю, что именно я должен рассказать. Ты считаешь нас дураками? Она опять усмехнулась. Мелые зубы блеснули в полутьме. "Нет", ответил я. "А что должен?" "Знаешь, полным идиотом кажишься как раз ты. Смотри, кое-что покажу". С протянутой ладони Аурелии спрыгнул голубой лучик, развернувшийся в голографической проекцией. "Я узнал побережье момента драки с первым ирака-скарпионом. Съёмка несомненно велась со шлема кого-то из трибутов. Я увидел себя со стороны. Два точных выстрела, ослепивших монстра Невероятная пластика уклонений, ловкий прыжок на спину Морфа. Граната, взрыв, и камера зафиксировала меня, встающего с песка возле разорванного чудовища. «Я просмотрела эту запись уже много раз», – произнесла Аурелия. «Точность, быстрота, абсолютное хладнокровие. И кое-что ещё. Суперметкость и суперреакция на пределе человеческих возможностей. Зачем ты вообще полез в драку, интересно? Сначала ты прокололся с непроницаемостью. продолжила она. Подобные азур мутации иногда случаются, конечно. Я заинтересовалась и подняла твои отчёты. До и после возвращения в тимус стало понятно, что обследование сфабриковано, но я не стала трогать Ириан, чтобы не спугнуть тебя. Стало очень интересно. Как? И главное, зачем ты всё это проделал? Я не комментировал, давая ей высказаться. Знать, что известно твоему оппоненту, бесценно. А заклинательница явно наслаждалась моментом своего триумфа, рассказывая, как легко и просто было меня раскрыть. Потом инциденты на побережье и совершенно случайное совпадение — появление неизвестного инка, который помог прикончить Сциллу. «Кстати, бить пустоты ведь у тебя в крипторе». Моё фамильное кольцо неожиданно появилось между её пальцев, и заклинательница покатала его в воздухе, не прикасаясь к синей стали. «Уверена, там много всего интересного». Но до содержимого мы ещё доберёмся. Она шевельнула пальчиком, и перстень Криптер, медленно левитируя, опустился на поверхность стола рядом с бокалом. Следующий прокол. Спасение центуриона Граммора. Системы одного из уцелевших эрго сохранили аудиофрагменты твоих подвигов. Нужно было полностью уничтожить все следы. На что ты надеялся, что голые трупы, пропавшие доспехи спишут на мародёров декарей? Полнейшее дилетантство. Она весело фыркнула и закончила. В общем, всё стало предельно ясно. Непроницаемость для большинства излучений, мощная регенерация и дар ментального контроля. Ты не тот, за кого себя выдаёшь. Ты Азур изменённый, хотя пытаешься это скрыть. Инк, захвативший тело погибшего трибота и под его личиной решивший внедриться в тимус. Надеюсь, не собираешься отрицать очевидное. Если всё так, почему мы ещё разговариваем? спросил я. Потому что я пока не получила ответов на свои вопросы. Боюсь, эти ответы вне твоей компетенции. Вызывай вашу. Тут я позволил себе немного усмехнуться. Хвалёную Немезиду. В этом нет никакой нужды, вызывающе прищурилась Аурелия. Или ты ещё не понял? Я уже всё понял. Немезиды не будет, её уже вызвали, и она сейчас передо мной. Аурелия и есть та Немезида. инк, отвечающее за внутреннюю безопасность города, оставалось загадкой, как она получила это тело. Аурелия была достаточно известной заклинательницей в расцвете сил, офицером легиона и гордостью клана Ястреба. Либо она погибла в бою, и ценный носитель со источником забрали инки, либо Немезида просто устранила её, чтобы завладеть телом и действовать под прикрытием. Последний вариант казался абсолютно аморальным, но наиболее вероятным. И Почему именно Тимус? У тайного сыска города нет других занятий. Ответ, впрочем, пришёл почти сразу же. Назревающий заговор кланов, косвенным участником которого являлся Свен Грейхольм. Выбор был не случаен. Немезида под прикрытием внедрилась в Тимус, чтобы раскрыть его. Скорее всего, хотела быть ближе к теме. Наверняка ниточки тянулись и к преподавателям Тимуса, и к офицерам легиона. У роженки Авалона, пользующейся уважением и популярностью у клановых выходцев, это гораздо проще, чем человеку со стороны. Вероятно, настоящая Аурелия тоже имела отношение к верхушке мятежников. Возможно, именно за это она и поплатилась жизнью. Так что, ты будешь говорить? Я как минимум хочу услышать твои вопросы, ответил я. А вообще, почему мы тут с тобой наедине, где остальные городские инкарнаторы? «Ты разговариваешь со мной, потому что тебя нашла и схватила я», жёстко ответила Немезида. «Я отвечаю за контрразведку и контрспионаж. И у меня, поверь, очень хорошая полномочия. Доживёшь ли ты до знакомства с Советом и другими инками, зависит исключительно от меня. И от твоего поведения, конечно. Будешь послушным мальчиком, и, возможно, мы неплохо поладим». «Она невероятно тщеславна», — вдруг понял я. Даже сквозь сотни лет и десятки прожитых жизней Мезида жаждет славы и признания. Именно поэтому она крутила меня в одиночку. Она хочет полностью распутать клубок, разгадать загадки и принести своим хозяевам ответы на золотом блюдце, чтобы получить заслуженные восхищённые овации. И когда пришло это понимание, стало намного легче, потому что теперь я нашёл её уязвимое место. А вопросы очень простые. Она прищурилась. "Давай в таком порядке. Кто ты на самом деле? С какой целью ты проник в город, ты внедрился в Тимус? Какова была цель операции с уничтожением Сциллы? Что ты искал на полигоне в башне пустоты? И наконец, о чём ты договорился с главным котом на Меркаде?" Вопросы Немезиды были точными. Я спокойно ответил. "Моё имя ты уже назвала. Да, я инкарнатор Стеллары. Я не враг и не шпион. Я действую сам по себе." Поэтому и решил помочь со стыллой, потому что мог, а ваши юнки не справлялись. Насчёт башни пустоты и кошек, извини. На эти вопросы я отвечу только руководству города. Издеваешься, прошептала Нимезида. Кажется, мальчик, ты недооцениваешь ситуацию. Я могу сделать с тобой всё, что угодно: вывернуть тебя наизнанку и завернуть обратно. Кажется, ты пытаешься угрожать, спросил я спокойно. Но зачем? повторяю, я вам не враг. «Думаешь, ты первый инк-шпион в чужом теле, решивший внедриться в город?» «Одержимые, святые, другие ублюдки давно копают под нас», — сказала Немезида. «Видимо, они на последнем издыхании. Твоя подготовка вызывает искреннюю жалость. Для меня совершенно очевидно, что ты одно из звеньев в цепи врагов. Так что, ты дашь мне ответы?» «А если нет, то что? Будешь пытать?» «Инки, как правило, очень устойчивы к пыткам», — холодно усмехнулась Немезида. Но есть и другие способы получить информацию, разные. Например, в Тимусе есть девушка, с которой ты вступил в интимную связь. Скажи: "Она тебе дорога?" Кажется, она боится боли. Хочешь я? Я промолчал, сжав зубы. Немее зде не стоило и упоминать Эсси. В моих глазах она мгновенно утратила всю человечность, став на одну доску со Скалом и Ивилл, без зазрения совести скармливавших пленных своим гармам. Ложе заклинательница уже сделала свои выводы, заочно судила и приговорила меня. Судя по всему, она абсолютно беспринципна, и не даром носят имя богиням Щеня. Это и ты будешь пытать невинную девушку, а как же директивы системы Стиллара? Чем же ты отличаешься от дикарей за стенами? Моралист, звонко рассмеялась Немезида. Это действительно смешно. Инкарнатор, осуждающий аморали, такого бреда я не слышала давно, со времён Прометея. «Да. Слушай, а это правда, Байки, что именно ты прикончила его?» Я намеренно пытался раскачать её, немного вывести из себя. Других вариантов не было, кроме как пробивать на эмоции и заставить совершить необдуманные действия. Я уже понял, что имею дело с грязной рукой, которой город и совет карают тайных врагов, оставаясь при этом непогрешимыми. Однако я действительно её недооценил. Накатывало отчаяние, я был пойман в ловушку. из которой не существовало выхода. Стоило начинать звать на помощь Мико. Других вариантов не имелось. Нет, конечно, это пропаганда одержимых. Немезида осталась непроницаема, но в глазах мелькнуло что-то, заставившее думать, что я ткнул в старую незажившую рану. Спокойно, Грей. Думаю, это форс-мажорная ситуация, которую мы предвидели в прошлом. Её нейросеть отключена. Ей нужна информация. Тогда ей то, что она хочет. Ты активировал Когитора? Отключи, резко приказала она. Он тебе всё равно не поможет. Её псивосприятие давно прощупывало меня, подобно тому, как я держал в поле повелителя стаи трибутов. Скованный ошейником, я мог лишь защищаться, создав непроницаемую оболочку вокруг разума. Резкие зондирующие уколы вызывали всплески боли в висках, и я невольно поморщился. Не сопротивляйся, предупредила она. Я ещё даже не начала ломать тебя. Не трать силы. Но, думаю, пора приступать. Она резко вскинула руки. Зазвенели золотые браслеты на тонких запястьях, и достала из воздуха уже знакомый обруч амплификатора. Формой он отличался от моего: изящная диадема с листьями и цветами, с большой слезой с ши, имитирующей драгоценный камень. В другой руке появился сияющий азур-конденсатор, который защёлкнулся в затылочной ячейке. Возможно, он содержал выкаченную из меня же а-энергию. Заклинательница медленно допила свой напиток и надела усилитель. В сияющей короне из цветов и листьев на распущенных золотых волосах она казалась таинственной и прекрасной принцессой. Но за соблазнительным образом скрывалась опаснейшая хищница, приготовившаяся к броску. «Ладно, раз ты не хочешь помогать, я сейчас сама посмотрю, что ты там скрываешь», — мило улыбнулась она. «Знаешь, говорят, это похоже на изнасилование». Постарайся громко не орать. Ладно, она наклонилась ко мне, прижала тонкие пальцы к моим вискам. Глаза Немизиды разгорелись азур свечением. Волосы зашевелились, черты лица заострились, приобретя пугающий вид. Наши взгляды связались осязаемой светящейся нитью. Я почувствовал, как в мою защиту угрожает неумолимый ментальный бур. Несколько секунд я держался, но силы были неровны. После азур зелья с амплификатором Заклинательница была невероятно сильна. Моя оболочка, моё сосредоточие лопнуло, рассыпалось как яичная скорлупа под ударом кузнечного молота. Холодные когти Немезиды проникли под черепную коробку, в сознание, безжалостно роша его содержимое. Это было больно, не физиологически, а душевно. Кажется, я кричал. Она слилась со мной в единое целое, видя и проживая то, что видел я: башню пустоты, рейд, схватки Эсси, битвы с целой, обучение в Тимусе, полёт на винтокрыле, послание предшественника. На губах Нимезиды появилась торжествующая улыбка. Ментальная нить, связывающая нас, вдруг стрестко лопнула, а ошеломлённую заклинательницу отбросило назад. Азур ореол вокруг неё мгновенно померк. А со мной происходило что-то страшное. Я с ужасом ощутил, как меня заполняет чужая сущность, забирая власть над телом. оставляя жалким беспомощным наблюдателем где-то в уголке сознания. Наверное, так чувствовала себя Алиса, когда в неё вселялся зверь. Серьёзный, холодный, тяжёлый взгляд коснулся Немезиды, и она внезапно задрожала, будто приходя в ужас. По её губы шевельнулись, и совершенно чужой голос, знакомый и чуть хрипловатый, слух произнёс на идеальном глобише без всякого акцента: "Внимание! Вы вскрыли нейропломбу. установленную в действительном грант легатом Стеллары. Приказываю немедленно активировать Кагитор и приготовиться к выполнению директивы